День 15, Глава 1. Особняк, принадлежащий Ренце Кампана, находился очень далеко от города. В этом были свои неудобства, но преимущество в безопасности все это с лихвой окупало. Благодаря ровной пустынной местности охрана видела все за десятки километров вокруг. Гости близко», – доложил Накамура, турсулунский наемник, командующий обороной. Предстояло опасное дело, а Ренца боялся боя, ведь он никогда не держал в руках оружие. Его облачили в лучшую броню, которая почти не оставляла ни единого слабого места, по крайней мере банкир хотел в это верить. Но если что-то пойдет не так, то обе рептилии, взявшие себе человеческие имена Фердинанд Накамура и Франческо де ла вега Касагранде, будут защищать его любой ценой. Помимо турсулунских штурмовиков, особняк охраняет несколько десятков отборных бойцов службы безопасности Императорского банка. Ренце не очень-то хотел становиться наживкой, но, во-первых, он был не один, а во-вторых, как говорил генерал Басаран, лучше сразиться с убийцей на своей территории по своим правилам, чем ждать, когда он сам явится за тобой. Кроме этого, Уничтожение убийцы из корпорации наконец-то выведет бизнес из застойной ямы, куда он угодил с началом всеобщей паники и введения режима максимальной угрозы в империи, и компана перестанет терять деньги. А еще Ренце продумывал одну возможность, о которой узнал только вчера, возможность, которая даст ему намного больше, чем он имеет. Колонну из бронированных грузовиков Ренца заметил давно, во время езды они подняли целое облако пыли. На территорию поместья прибыл первый гость, маршал Барлаш Акар, магистр мира. Тупой солдафон и известный матершинник, но благодаря своей исполнительности и безжалостности он прошел долгий путь с рядового императорской армии до командующего вооруженными силами империи. Маршал был облачен в легкую нагрудную броню и неизменный черный берет со значком в виде глаза. Барла Шакар вылез из машины, сплюнул на землю и встал, как статуя, засунув пальцы за пояс, на котором висел крупнокалиберный револьвер. Охрана быстро выгрузилась из транспорта. Маршал выбрал лучших два взвода 33-го полка орбитального десанта знаменитые черные тигры Мескалии элита среди элитных войск императорской армии. Ветераны в черной форме и в беретах с эмблемой в виде дракона Дома Сагреда, знак особой милости императора, окружили командира. И в этом нет ничего подозрительного. Говорят, что маршал Аккар даже в туалет ходит в сопровождении минимум двух бойцов, а уж чтобы он поехал в гости без целой армии сопровождающих, немыслимо. «Мой друг Ренса!» промолвил Барла Шакар с таким видом, будто хотел разорвать собеседнику глотку. «Как я рад тебя видеть, дружище!» – ответил Ренса, почти не сдерживая злости. Черные тигры держали оружие наготове. Ренса пока не показывал турсулунских наемников на случай, чтобы было чем удивить гостей, если что-то пойдет не так. Но вокруг полно и обычной охраны. «Добро пожаловать!» – сказал банкир и пошел в особняк. Акар вошел следом, но держался как можно дальше. Десантники обступили командира со всех сторон. Ренца почувствовал ледяной холод в животе, без огромных турсулунцев рядом. Он чувствовал себя уязвимым. Вдруг Акар решит убить его прямо сейчас и завладеть ключом. «Я очень рад принять твое предложение сегодня пообедать», — Акар сверлил банкира злобным взглядом. «Странно, Он сказал уже целых две фразы, но ни разу не смутерился. «Мы ждем еще одного гостя», – сказал Ренца, – «и начнем после этого». «Подождем так подождем», – согласился маршал. «А тем временем...» «Ждете меня или кого-то еще?» – спросил Виктор Воронов, смотря на всех с площадки над лестницей. «Черные тигры» и банковская охрана рассредоточились на огневые позиции, нацеливая на Воронова прицелы тяжелых штурмовых винтовок. И словно этого было мало, из скрытых ниш в стене выходили спрятавшиеся там еще вчера гвардейцы Мутахавиры, вооруженные автоматами модели «Инквизитор» и облаченные в тяжелую механизированную броню. «Теперь собрались все», — объявил генерал Кирим Бессаран входя через главную дверь с основной частью своего отряда. «Господин Ренца, прошу вас». Кампана нажал на кнопку пульта, и стальные щиты начали опускаться, запечатывая двери и окна. Через несколько секунд тяжелого гула стало тихо. Теперь особняк опечатан, и никто не выйдет без разрешения, как и планировалось. «Почему бы не использовать эту возможность?» – думал банкир. «Они знают твой план, Виктор», – сказал генерал. «Я вчера связался с каждым, объяснил, что значит твоя сделка. Они знают, что ты лжец и собираешься убить их обоих. Но теперь ты в западне, если хочешь жить, то скажешь, как нам выйти на Балябина». «Хорошо, что они позвали тебя, сова», – ответил Воронов. «Я надеялся, что ты придешь, потому что у меня три цели. Не придется за тобой бегать». «Значит, не договоримся», – генерал Басаран взмахнул рукой. «Огонь!» Мутахавиры начали стрелять из крупнокалиберных автоматов. К ним присоединились «Черные тигры» и банковская охрана. Все помещение скрылось в дыму реактивной и пороховой смеси. «Прекратите», – приказал генерал, – «он точно мертв». Пришлось подождать, пока дым рассеется, ведь блокировка здания перекрывала вентиляцию. Мраморные поручни балкона, где стоял убийца, были словно обгрызены пулями, проход позади стал шире, а дорогая мебель, которая стояла на балконе, лежала бесформенными обломками. «И стоило так портить имущество!» Воронов появился на другом балконе с противоположной стороны зала. Голографический силуэт мерцал, когда его касался дым. «Вы, кажется, не поняли, господа», – продолжил убийца. Это не меня заперли, это вас здесь заперли вместе со мной, как и планировалось. «Ты слишком самоуверен, беда», – сказал генерал. «У тебя голосистема Янус, у нее ограниченная дистанция, ты где-то в 30 метрах от своей голограммы, мы тебя найдем». «Может быть», – сказал Воронов, – «и чем скорее вы это сделаете, тем лучше». «Найти его», – приказал генерал Басаран. «Найти этого выблядка!» Почти одновременно с ним крикнул маршал Барлаш. Немедленно! Найти его! шепнул в передаче Кренса. Ну а пока вы меня ищете! Силуэт на балконе начал мерцать сильнее. С вами хотят поговорить. Готов поспорить, вы удивитесь. Голограмма Воронова исчезла, но вместо нее появилась другая. На поручне балкона облокотился человек лет 25 30 Его лицо расплывчато, но все еще можно понять, насколько у него тяжелый и неприятный взгляд. Человек медленно прикурил сигарету. «О, Господи!» – пробормотал маршал Акар. «Это же он! Это же ебать его в сраку, Балябин!» «Господи!» – спросил Максим Балябин и засмеялся. «Иногда меня и так называют». Он затянулся и выдохнул, но дым не шел. «Прежде чем мы начнем», – продолжил Болябин. Вы должны знать, что я записал это еще десять лет назад. Но вы можете спрашивать меня о чем угодно. Я знаю вас троих так хорошо, что даже знаю, какие вопросы вы сегодня зададите». «Ты же покойник», — сказал генерал Керим Басаран. «Уж кто бы говорил, уважаемый Лукаш Секора». Балябин взмахнул сигаретой и посмотрел на генерала Басарана, будто каким-то образом мог его видеть а твои друзья знают что ты один из бывших топ-менеджеров моей корпорации все это и так знают рявкнул генерал ищите воронова может быть знают силуэт болябина моргнул когда один из охранников начал осматривать балкон выискивая провода или лампы может быть они даже знают что именно ты передал империи коды запуска темного леса а имя твое они хоть слышали раньше лукаш тут его нет Кто-то из мутаховиров вышел из библиотеки. «Давайте лучше поговорим об интересном». Балябин потер руки. «О системе гнев императора. Ведь ради этого мы здесь собрались. Сначала я хотел назвать свое изобретение «машиной судного дня», как в одном старом фильме. Но потом вспомнил книгу, которую прочитал в юности. «Представьте себе, я же тоже когда-то был молод». В этой книге была любопытная теория, которая запала мне в душу, что Вселенная – это темный лес, а каждая цивилизация в ней – вооруженный охотник. Охотник пытается быть бесшумным. Он начал шептать. «Ведь любого, кого обнаружат, тут же уничтожат другие. Для них любой незнакомец – опасность, ведь если он найдет их раньше, то уничтожит их первыми, просто ради того, чтобы не уничтожили его самого». Проще всего атаковать сразу, как только он себя выдал. Проще и безопаснее для себя. Он откашлялся и отбросил сигарету. Голографический окурок растворился в воздухе. Даже не знаю, чем это мне так понравилось. Да и практика показала, что теория не подтверждается. В галактике нет никого, кроме людей и турсулонцев и исчезнувших мартиров само собой. Ах, да, чуть не забыл. Можно считать виненатов Когда сюда прибыли первые колонисты, эти мерзкие твари уже освоили инструменты из бронзы и зачатки государственности. Если бы не люди, эти тютюкающие уродцы однажды вышли бы в космос, можете поверить мне на слово. «Нашел передатчик», — крикнул один из черных тигров. «Это от той старой голограммы». «Ищи дальше», — приказал маршал. «Найди этого пидораса». «Но давайте устроим небольшую игру по мотивам», — сказал Балябин. Этот дом – темный лес, а вы в нем охотники. Один из вас может сотрудничать со мной, а может быть их двое, кто знает. Может быть, именно мой человек убьет тебя, или ты убьешь моего человека и воспользуешься плодами победы. Или кто-то из вас задумал заполучить оружие именно себе и сейчас собирается устранить конкурентов. Тот, кто уйдет отсюда живым – может завладеть всей галактикой или уничтожить. Хотя это не просто, должен сказать, я пробовал. «Ты нас не рассоришь!» – выкрикнул генерал Басаран. «Сейчас ты...» «Вы знаете, что Лукаш Сикора из корпорации, но вы не знаете, что это именно он возглавлял проект «Элизиум». Уж об этом проекте вы точно слышали, да? Думаете, я бы и так просто отпустил одного из своих лучших людей? Даже если и так...» «Предавший однажды, может предать в другой раз». «Проверяем чердак», – донеслось в ухе передатчика, вставленного в ухо Кампана. «Поживее», – шепнул он. «Или, может быть, вы, Кампана. «Признаюсь честно, когда я начал строить ускорители, у меня просто кончились деньги», – силуэт Болябина развел руками. Но это не проблема для человека, который прошел все корпоративные войны. Есть различные схемы, как можно заставить заплатить кого-то еще. Например, корпоративный шпионаж. Один сотрудник крадет чертежи и передает все тому, кто может достроить начатое. Например, самая богатая империя в рукаве Ориона и ее богатейший и влиятельный банк. Небольшая сделка, о которой никто не знает. И вот когда все достроено и готово, быть может, банкир больше не хочет вернуть систему старому хозяину, а хочет избавиться от него и всех остальных. Вы что, уебки? Заодно? спросил маршал Барлаш. Его солдаты приготовили оружие. А вы, маршал, вы тот, кто тесно сотрудничал с Arian Security Teams, чтобы проводить операции, не портя свою карьеру и репутацию честного офицера. Наемники из частной армии скрывали ваши военные преступления, зачищали пленных и это дурацкое, вечно мешающее мирное население. А вы оставались на коне. Вот только знаете, кто обладатель контрольного пакета акций этой ЧВК? Максим Балябин показал на себя большими пальцами. Маршал любит воевать, но не просто так. В его семье до сих пор помнят, что именно Акары были императорами Карина, Сагреда узурпировали трон едва ли сотню лет назад. Кто знает, может, это именно тот момент, когда нужно восстановить историческую справедливость. Ведь мы тут одни, и никто снаружи никогда не узнает, что здесь произошло. «Да не слушайте вы его!» — крикнул Сикора. «Он хочет спровоцировать резню! Он сдох лет десять назад!» «Может быть!» — Балябин усмехнулся. «Жаль только, что не могу появиться перед вами воочию». Но я обвинил вас всех, потому что вы бы не заподозрили моего гипотетического сообщника или сообщников. Таковы правила новой игры. Вы охотники в темном лесу, и вы не знаете намерения остальных. Злодей вполне сможет убить вас первым. Или это вы сделаете первый ход? Что вы предпочитаете? Не забывайте, что вы приняли предложение убить друг друга до того, как вас предупредил Сикора. Прощайте. Силуэт Балябина исчез. «Вам надо отходить», – сказал турсулунец Франческо по рации. «Их много. Только медленно, чтобы не спровоцировать», – согласился Накамура. Остальные в зале не слышали этих переговоров. «Он блефует», – сказал Лукаш Сикора. «Хочет устроить перестрелку между нами. Предлагаю разделиться и занять безопасные зоны, а потом отправить солдат, чтобы они прочесали особняк сверху донизу». «Откуда я знаю, что ты не спрячешь убийцу у себя?» – рявкнул маршал. «Вы оба можете быть заодно с тем дохлым пафосным пидором. Откуда я знаю, что этот ёбаный говноед Ренса не хочет меня прикончить?» «Господа!» – Секура примирительно поднял руки. «Хватит уже бросаться глупыми угрозами. Вы оба понимаете, что мои гвардейцы вас раздавят. Расходимся и обыскиваем дворец. Воронов отсюда не выйдет. Или я просто вижу вас обоих, как вредных детей, и занимаюсь делом сам». откуда я знаю, что ты не хочешь убить нас поодиночке?» – спросил Ренца. «Или захватить систему себе?» «Вы отсюда не выйдете, потому что я уже перехватил управление». Генерал кивнул одному из мутаховиров, и тот щелкнул пультом. Стальной щит окна на крыше закрылся и открылся. «Вы в моих руках, но можете полагаться на мое слово». «Пропал доступ», – донеслось в передаче Керенца. «Пробую перейти на резервную схему и…» Звук резко оборвался. «Проверить охрану», – приказал Накамура по рации. «Если больше руки убили их, я сражаюсь. Убью всех человеков, что мне встретятся». «Выходим, брат, а то эти теплокровные совсем потеряли страх». «Так что сдавайте оружие», – продолжил Лукаш Секора, а потом бухнули створки скрытых в стене ворот и показались оба турсулонца. Фердинанд Накамура держал в мощных лапах противотанковую скорострельную пушку, для которой обычно используется расчет из двух человек, а Франческо де ла вега целился из двенадцатиствольного пулемета. На заднем панцире огромной черепахи висел короб размером с холодильник, где размещалась лента с боеприпасами. Солдаты маршала Акара нацелили оружие, а турсулунцы тут же прикрыли с собой Ренца. Большие рептилии были выше его на целый метр, и это не считая длинных шей. Лучшей защиты не придумать. «Только попробуй, человек», – сказал Касагранде. «Попробуй это, и умоешься своей теплой кровью». «Не смей мне угрожать, ебучая рептилия!» – выкрикнул в ответ маршал. «Я пожру твою душу!» – Турсулунец провел острым когтем размером с нож у своего горла. «Повеселимся, людишки!» – Накамура потряс тяжелым орудием, будто оно ничего не весело. «Или сделаем правильно! Вы все сраные теплокровные кидаете оружие и валите в подвал, где вам свяжут отростки, которые вы называете руками!» «А мы будем проверять каждую гладкую рожу, пока не найдем убийцу. Или я просто убью всех, кто против». «Чтобы какая-то рептилоидная ебанина мне угрожала!» Маршал Акар завизжал от ярости. Левую сторону лица перекосила от нервного тика. «А вдруг ты работаешь на корпорацию?» «Турсулумсы не работают на корпорацию!» Заревели обе рептилии разом. «Успокойтесь все», – сказал Сикора спокойным голосом. «Чтобы нам не начать резню, сделаем так». Раздался выстрел со стороны черных тигров. Пуля срикошетила от бронированного панциря Турсулунца. «Эвакуация!» Накамура выпустил очередь по тиграм и мутаховирам, отбросил пушку в толпу и подхватил Ренца на руки, как ребенка. «Отхожу на базу! Огонь!» Касагранда начал стрелять из пулемета, охрана банка к нему присоединилась. Задетый шальной пулей маршал Барлаш замычал и начал падать, и Виктор, уже несколько минут стоящий за его спиной в облике одного из тигров, подхватил командира на руки. Остальные прикрывали огнем таким плотным, что даже Турсулунец предпочел отойти. Мутахавиры заняли одну из комнат внизу, выбив дверь но охрана особняка все еще занимала высоту. Командир Тигров отдавал приказания молча, одними лишь жестами. «Это регалия, один из стандартных языков жестов для военных. Беда знал его задолго до корпорации. Виктор, не говоря ни слова, оттащил воюющего маршала подальше от огня и надорвал пакет с аптечкой. Код земля, берем точку три», – показал жестом командир, – и часть тигров, разбившись на двойке, двигались в куда-то им известное направление. Но было бы странно, если бы элита армии не знала заранее, куда направляется, и ничего не спланировала на такой случай, а может, маршал сам хотел устранить конкурентов. Оставшиеся десантники подавляли бойцов банковской охраны, остальные уже вели бой где-то в другом месте – Почти прорвавшийся через линию бойцов мутаховир рухнул на лестницу, получив несколько точных попаданий. Его напарники отошли в укрытие. Виктор накладывал повязку, а маршал выл от боли. «Сукины дети! Расстреляю! Всех расстреляю! Расстреляю, как бешеных собак!» Рядом сидели трое бойцов, следящих за тем, чтобы медику не пришлось отвлекаться на бой. За Виктором смотрел лишь один. Десантник отреагировал так быстро, будто ожидал выстрела, но бесшумный игломет оказался быстрее. Над головой просвистели пули, но это не прицельно, палили наугад. Два бойца обернулись, но решили, что их соратника убила той очередью. «Оттащить туда», показал Виктор жестом на ванную. Бойцы вышибли дверь и потащили маршала внутрь, но там... Беда прикончил их из игломета по очереди. Командир, пящий от боли, замер с открытым ртом. «Что тебе снится, маршал Барла-Шакар?» – спросил Виктор.